69. -е. Февраль 1. -е. Сейчас, чтобы удержать связь, требуется напряжение всех сил. В мире бушует хаос, и сознание раздирается антагонистическими токами пространства. Планетным разновесием пользуется темный, побуждая людей на безумные разрушительные действия. Устоять можно, но держа силою всею за нас. нельзя прерывать устремление нельзя отвлекаться земной суетою надо быть вместе постоянно неотделимо надо отставить обычное мышление держите за меня крепко каждую минуту во всех шагах